они стихожевшей все остальное человечество космогонические образы приуроченные к горам миф о строительстве башни земля покоряющаяся на огромные рыбы первые люди слепленные из глины из змея который их губит и так далее отсутствующие в мифологии других народов в южной и юго-восточной азии Те из них, что живут в Тибете, предкам своим считает Эмона Джамило, черноголового, тибетского первого человека, чудесное и прекрасное существо. Следы контактов с шумерами сохраняет и язык древнейшего населения Индостана, народа Мунда, принадлежащего Эмона. как стреловидный рать. Эта трансляция духовности происходила не посредством телепатии на расстоянии, а в прямом повседневном общении в непосредственной близости от первоначального места обитания этих народов северо-западной Индии. В этом втором тысячелетии до нашей эры существовала харапская цивилизация, в городах которой подавляющее большинство захоронений принадлежит людям средиземноморской ветви европеоидной расы, выходцам из южной Месопотамии. Сами харапцы, как и нынешние индусы, не предавали своих покойников земле. они практиковали трупосожжение. На носу лодки по обычаю была вырезана голова, оглядывающаяся назад лошади. Пишут Печанов и Савицкий в своей книге о Христом тибетском Далай-ламе. Действие её происходит в 1706 году. Изображение подобных кораблей обнаруженные при раскопках в древнеиндийском порту Халатхау и датируются II тысячелетием до нашей эры. На них храццы плавали в Восточную Африку, Аравию, Месопотамию и Иран. Объяснять, как выглядели древние месопотамские корабли, нет нужды. Неутомимый тур Хайрдау В 1977 году пересек Индийский океан на лодке «Тигрис», построенной по их образцу. Существовал и сухопутный маршрут через Иранское Нагорье. Об оживленности торговли свидетельствуют многочисленные находки на Индии, в месопотамских цилиндрических печатей из полудрагоценных камней, а на ягоди доречья плоских стеотитовых харапских цивилизаций индой-шумера существовали как единая культурная общность в произведениях шумерской литературы нивуха северо-западная индия повествует о славещей шумерских богов поклоняющихся им и приносящих им дары изображение месопотамских богов, человека-рыб, жрецов в рогатых тиарах, женщины-демона Лилит в стволе священного дерева Хулупу, и другие действительно встречаются в харапском изобразительном искусстве, иногда приспособленные к местным условиям. Скажем, шумерский герой, побеждавший львов, на харапских рельефах и в резных печатях становился победителем тингеров. Словно факел в ночи осветил ещё погружённый в варварство мир, сказала шумерской цивилизации археолог Леонард Вулли. 12 лет с 1922 по 1934 год руководивший раскопками Ура. Гималаи крайняя восточная оконечность вселенной шумеров, граница обитаемого мира.